Глава ч е т в ё р т а я Когда Таира открыла глаза, ее уже не пугал ни коричневый потолок, ни вид мужчины в зеленых пятнистых одеждах. В этот раз она помнила все и все понимала. Да только возникла серьезная проблема. Девушка очень сильно хотела в туалет. Беда была в том, что она не видела. Ничего даже отдаленно напоминавшее комплекс о б и о ч и с т к и В доме пахло хорошо, даже приятно. Судя по запаху пищи, ее хозяин другого слова к странному мужчине она пока подобрать не смогла, готовил еду. Придется его отрывать от этого дела и пытаться объяснить, что ей нужно. Мужчина стоял у неизвестного гаджета, на котором горел самый настоящий живой огонь, и помешивал в сосуде, видимо, мясо. Рот тут же наполнился слюной. Только пока было не до еды. Необходимо решить первую проблему. Девушка осторожно постучала мужчину по плечу. Он резко дернулся, развернулся, схватил ее за руку и загнул многострадальную конечность, так что Тара оказалась наклоненной лицом к полу и не могла пошевелиться. От боли и о б и д ы на ее глазах выступили слезы, а он испуганно охнул и сказал: «Что ж ты пичуга так б е с ш у м н о ходишь? Я ж спецназовец!» Готов к любому нападению. Я так убить могу. Он тут же отпустил ее и покачал головой. Ты что-то хотела? Раевский постарался улыбнуться, понимая, что напугал гостью до полусмерти. Девушка что-то чирикнула на своем птичьем языке и, с п у г а н н о на него глядя, потерла руку и болезненно поморщилась. Прости, я не подумал, что это ты. Алексей постарался улыбнуться как можно шире и виновато пожал плечами, разведя руки в стороны. Таира естественно ничего из его слов не поняла, но судя по последней улыбке и виноватому виду, Гуманоид не хотел причинить ей вреда. Получается стучать по плечам у них тут не принято, может это какой-то запрещенный ритуал? Мужчина больше не шевелился и стоял, ждал ее дальнейших действий. Святой Бон, как ему объяснить, что она просто хочет в туалет? Девушка ничего лучше не придумала, как показать рукой между своих ног и с д а т ь з в у к Похоже на журчание воды. М -м -м, ты говорить умеешь. Рассмеялся он с удивлением, разглядывая, как ее нежные щеки покрываются зеленым румянцем. Давай, будем рассуждать логически, что тебе надо. Прошла целая ночь. Ты с вечера выпила полную кружку воды. Похоже, ты действительно хочешь услышав знакомый звук, она широко з а улыбалась и активно затрясла головой. И что с тобой прикажешь делать? Вести в уборную опасно, еще в очко провалишься, а мне тебя оттуда доставай, да отмывай. Он криво ухмыльнулся. А давай попробуем под кустики сходить. С этими словами он взял ее за руку и вывел сначала во двор, а затем в лес, который окружал дом со всех сторон, поставил рядом с кустом, отвернулся и стал ждать. т а и р а удивленно смотрела на широкую спину в зеленой футболке, ткань которой отчетливо обрисовывала могучую мускулатуру. Зачем он ее сюда привел и отвернулся? Ей показалось, что мужчина ее понял, но что он имел в виду, ставя ее рядом с этим непонятным растением? Где биоочистка? Она никак не могла этого понять. Стучать по плечу девушка больше не р и с к н у л а а лишь тяжело вздохнула и еще раз произнесла. Он развернулся в ее сторону и спросил: "Не понимаешь? Нихтферштейн, понимая, что никакой немецкий здесь не спасет, покачал головой. Она отзеркалила его жест ы и болезненно поморщилась, переступив с ноги на ногу. Бедная, как себе объяснить, что унитазов у нас здесь не в одится? А может у вас там вообще отсоса специальной работы? Я честное слово не знаю. Эх, была не была. С этими словами Раевский отвернулся от своей гости, р а с с т е г н у л Ширинку и помочился прямо в траву под удивленным взглядом ее расширившихся глаз. Затем махнул рукой, показывая ей на траву. И отвернулся в ответ. Сказать, что Таира была в шоке, это ничего не сказать. На их планете так следили за чистотой окружающего пространства, что за подобные вольности как минимум заключили бы под стражу, а при серьезном ущербе могли и подвергнуть суровым телесным наказаниям вплоть до умершения. Но этот отсталый мир, похоже, с такими проблемами загрязнения окружающей среды пока еще не столкнулся. И девушке ничего другого не оставалось, как вылезти из золотого комбинезона и, наконец-то, получить облегчение. Раевский же, заслышав знакомое журчание, Лишу смехнулся в б о р о д у Девочка его поняла, не зря он тут позорился перед ней. Когда все закончилось, он дал ей пару минут на то, чтобы одеться и п о в е р н у л с я лицом. Како в о ж е было удивление от того, что она стояла в нижнем белье зеленого цвета, а золотая тряпка висела у нее на руке! Одеваться девушка не захотела. Да, и это было понятно. Жизнь продолжается, стоит ли снова облачаться в траурное одеяние? Только полковник про это не знал. Он потрясенно разглядывал хрупкую женскую фигуру. Она была совсем земная, худенькие руки, ноги. тонкая тали я и узкие бедра острые грудки и выпуклая попка и лишь зеленоватые тени в складках напоминали о том что это гости из другого мира черт я же такой крупный как она рожать то будет странный вывод пронзил мозг бравого солдата он тряхнул головой прогоняя непрошеные мысли Раевский отставить? Ты это вообще про что? Даже мысли не с м е т ь т а к о й допускать. Она тебе в дочке годится. И вообще непонятно с о в м е с т и м ы они с землянами или нет. Дурные мысли на какое-то время отступили. Он молодушно понадеялся, что навсегда. Надо будет до продавщицы Полуяновой сходить. Говорят, она за деньги спит с любым. Я, конечно, не любитель продажной любви, только п о х о ж е не рассчитал свои силы. Сделал он очередное умозаключение. Дальше встала еще одна проблема. Обуви у девушки как таковой не было. До этого ее узенькие ступни были закрыты комбинезоном, а когда она его сняла, то оказалась босиком, переступила с ног на ногу, укололась о с с н о в ы е иголки, которыми щедро была усыпана земля, и очень по земному о й к н у л а и что-то прощелкала на своем птичьем языке. Эх, Маруся! – выругался Раевский. Так как больше ничего сделать было нельзя, подхватил ее на руки и понёс в дом. А в голове т а и р ы родился обоснованный вопрос: он на мне снова женится или уже так разводится? Да только ответов получить было не суждено. Девушка лишь покорно обхватила м о г у ч ш е ю руки, а м чтобы полковнику было удобнее ее нести, и положила голову ему на плечо. Всими клетками тела ощущая жар. и упругую плоть. А он внес ее в комнату, опустил на кровать и пошел в старый чулан разыскивать что-нибудь, что осталось от бабки Авдотьи. Его вещи инопланетянке точно не годились. Но в итоге нашел лишь старые резиновые колоши. Бабка была маленького роста. Деду даже до плеча не доставала, и обувка, соответственно, была крохотной, словно кукольной. Он вернулся в комнату, з а с т а в девушку в том же положении, в котором оставил десять минут назад, молча подошел и попробовал натянуть черную резину на ее ножку. Слава богу, к а л о ш а пришлась в пору. Потом порылся в старинном дубовом комоде, куда успел переложить свои вещи, достал единственную белую футболку с надписью ю е ш Карла, ждет вас в гости» и бросил ее девушке. Она ловко поймала ее, но что делать дальше не знала, прижав в е с ь к груди, хлопая длинными ресницами. б о й ц ы отряда, которым командовал полковник Раевский, умеют все, даже одевать маленьких детей и молодых девушек, если того требуют обстоятельства. Она его, кажется, больше не боялась, зубы не показывала и не шипела. Мужчина подошел уверенной походкой, молча забрал футболку, проделал в о т в е р с т и е девичью голову. Она сначала дернулась, не понимая, что с ней хотят сделать. Потом, кажется, поняла и позволила п р о д е т ь руки в рукава. Он подхватил ее подмышки, поставил перед мутным зеркалом в старинном т р и л ь я ж е и расправил подол футболки. Она оказалась длинной, как платье, а полковник полюбовался творением своих рук. Девушка с любопытством уставилась в мутное отражение, погладила рукой хлопковую ткань, перевела взгляд на ноги и покрутила ступней в черной колоше. Затем прикрыла рот ладошкой. Алексею показалось, что она хочет рассмеяться, но боится. Да, видок был еще тот. К сожалению, ничего иного он ей предложить не мог. Он невольно прыснул и тоже прикрыл рот ладонью. Девушка отвлеклась от собственного отражения и посмотрела на мужчину, и в ту же секунду они оба очень по-земному весело расхохотались. В какой-нибудь Германии или Франции колошвы точно не найдете, не носят там такую обувь. последний лет пятьдесят точно. А вот на а к в и а н е нечто подобное водилось. Правда, носили их лишь рабы. Таира даже немного обрадовалась, что из нее сделали рабыню, а не жену. Принцессе этот вариант показался более привлекательным. В дворце патронаторы ей много чего не разрешали, и она часто с завистью смотрела на детей рабов. что дружные кучи играли в придорожной пыли, ей так хотелось присоединиться к ним и попробовать строить домики из песка, а потом со смехом бегать за мальчишками, которые песочный замок рушили. О другой стороне жизни рабов девушка никогда не задумывалась, а сейчас она решила, что мужчину нужно поблагодарить. Он не только спас ее из корабля, который все равно рано или поздно взорвался бы, но и принес свое жилище, дающее защиту и пищу. Поэтому она произнесла пылкую благодарственную речь. Увы, Раевский услышал лишь птичье чириканье. Эх, Печуга, не понимаю я тебя. От слова совсем не п о н и м а ю он грустно улыбнулся и покачал головой. Единственный язык, в котором звукоизвлечение было похоже на звуки, которые издавал ее спаситель, был древний б р и к о р м с к и й Она его практически не знала, но по молодости пыталась учить. Для п р и н ц е с с было обязательным. Знание не менее десяти языков, хотя бы на уровне приветствия и благодарности. Только что сказать, чтобы наладить контакт? Ни одного даже приблизительно знакомого слова из уст мужчины Таира не услышала. Ладно, интересно с тобой сидеть, да обед сам себя не сварит, а ты вон какая худенькая. От ветра сломаешься. Усмехнулся Алексей и пошел готовить обед. Здесь полковник с л у к а в и л Он видел, что тело девушки, несмотря на кажущуюся худобу, было плотным и мускулистым. В понятии земного спецназовца для космонавта иначе быть не должно. Характер командующего боевой группой ГРУ мягким никогда не был, да только была у него одна слабость, если не считать стихоплетств в юности. Раевский любил петь, правда об этом никто не знал, ибо демонстрировал он свои таланты исключительно в душе или там, где его никто не слышал. Решил, что и для инопланетянки его пение, как и язык, находится за гранью понимания, поэтому помешивая ложкой жаркое, он начал тихонько напевать. Репертуар его был крайне разнообразным. Он даже знал знаменитую арию «Люди гибнут за металл», мог спеть «Под вону гуляет казак молодой» или «Варяга». А сейчас в д р у г вспомнилась песня из арлянского детства. В знаменитый лагерь Раевский был направлен как победитель областного конкурса посудомоделирования, и он начал тихонько напевать: Что пожелать вам, мальчишки, девчонки, встретиться снова бы в нашем о р л е н к е будет и солнце, и пенный прибой. Только не будет смены такое. Он начал по неизвестной причине со второго куплета, потом, пропустив припев, вернулся к первому. С неба лиловые падают звезды, даже желание придумать не просто. На небосклоне привычных квартир пусть загорится звезда Алтаир. ь Неожиданно для себя Таира услышала знакомые слова. Кто знает этих брикормов, откуда они появились в их мире? Только хозяин четко произнес «принцесса Таира». И девушка поняла, что это ее шанс, шанс хоть как-то преодолеть звуковой барьер. Она подбежала к мужчине, уже хотела похлопать его по плечу. но потом вспомнила, чем это закончилось утром, поэтому тихо попросила, выслушай меня, пожалуйста. Он, заслушав чириканье рядом с собой, развернулся и удивленно посмотрел на девушку. опять п с хочешь? Она даже фыркнула от смеха. Одно общее слово у них уже было, и сейчас решалась судьба. будет ли второе? она постучала себя по груди, с трудом, но все же произнесла т а и р а Полковник прищурился и внимательно посмотрел на собеседницу. Кажется, кто-то пытается наладить контакт. Он же, конечно, только за. Ткнул ее пальцем в грудь и произнес. Таира. Затем ткнул себя в грудь и по слогам как можно лучше выговаривая сказал Алексей. Девушка покачала головой вперед назад. Оказалось, что это жест согласия и с трудом выговорила, наставив на него пальчик с изумрудным ноготком, а л е ш е й